Глава пятая. Зло. «Мама, а почему над дядей Эдиком нельзя смеяться?» «Нельзя, сыночка, нельзя. Он болеет сильно, у него голова болит, поэтому он такой. Его жалеть нужно и помогать». «Хорошо, мамочка, я всем мальчишкам во дворе скажу, чтобы они больше на него не обзывались». «Мама». Ваня открыл глаза. Перед ним, боюкая, словно ребенка автомат, сидел все тот же сумасшедший. Увидев, что его гость открыл глаза, он отложил оружие, предусмотрительно разряженное Ахмедом, вытащил из-под задницы недоеденную змею и, пуская слюну, предложил ее Ивану. Маляренко помотал головой. В ушах стоял мамин голос, ее слова о районном дурачке Эдике. «Мама, что делать?» Абориген вылез из своего гнезда, отнес оружие к пластиковой раме поставил его и двинул к дальней тупиковой стене. Она была плохо освещена, да и цветом немного отличалась от остальных. Голый мужик подошел к ней и, урча от удовольствия, принялся лизать темный камень. Иван присмотрелся и понял, что эта стена пещеры влажная, даже не мокрая, влажная. «Так вот как ты выжил!» Ване стало так плохо, как никогда еще не было. Отдать оружие абориген отказался. «Оглушить! Он же и так псих! Проснется, не вспомнит! Второй раз с ума же не сойдет!» Иван посмотрел на Ахмеда. Голова шла кругом. «Блядь!» Он сам себе залепил пощечину. Щеки пылали от стыда. Мужик прекратил лизать камень и вернулся в гнездо. «Некоторые детки бывают добрыми, некоторые злыми. Так и эти люди, сыночка. Дядя Этик добрый» а бывают такие же, как он, только недобрые. А их дразнить можно? Нет, сыночек, их всех жалеть нужно и любить, чтобы они все стали добрее и счастливее, понимаешь? Да, мама, всех деток даже нехороших родителей любят, да? Да, милый, спи. Этот пулемет того стоит? Маляренко устало потер лицо. Ответа не было. За последние семь лет Иван сильно изменился. Он стал жестоким, циничным, временами подлым и лживым человеком. Ради своей идеи он не останавливался ни перед чем. Но вот злым человеком Иван не был. Его жестокость всегда, даже неосознанно, вытекала из целесообразности и необходимости. А тут... как ребенок... Ребенок, которому на вид было лет сорок, хлопал в ладоши и пододвигал к Ахмеду шкуру с горкой сушенных насекомых. Турка тошнила, но он пока держался. «Как же тебе не повезло-то!» Иван трезво оценил свои шансы на выживание здесь, в этом мертвом мире, день, может, два, и все, конец. Этот человек переломил природу, он выжил, несмотря ни на что вопреки всем законам вероятности, но рассудок его подвел. «Сколько он здесь? Борода до да пупа! Много лет! Может быть, он даже мой ровесник! А если Ахмед?» Турок уловил мимолетный взгляд хозяина и незаметно хлопнул ладонью по рукояти мачете. Иван помотал головой. «Нет, это на мне! Нельзя его впутывать!» В животе разливался холод. «Страшный!» «Жуткий, ледяной! Он убогий! Он убога! Это грех! Мой! Только мой!» Горло соднило и скрипело. «Ахмед! Там меня! Подожди!» Искалеченная рука показала на выход из пещеры. турок с нескрываемым облегчением выдохнул и исчез. «Руск!» Мужик перестал раскачиваться и пускать слюни. Оттила я приятство тебе, мадьяр, еда на. Мамочка, прости. Ахмеду было не по себе. Он не был совсем уж сильно верующим человеком, но всегда хотя бы раз в день совершал намаз. Он плохо помнил Коран, которым в детстве его пичкал дед, но одно он знал точно: таких людей, как этот, этот ненормальный. «Трогать нельзя!» Когда хозяин посмотрел на него в пещере, Ахмед сразу положил руку на нож, в душе горячо молясь о том, чтобы его миновала такая судьба. Хозяин все понял и отпустил его. «О, Аллах! Благодарю тебя!» «Ахмед! Ахмед! Ау! Иди там! Собери все!» Хозяин, выползший из пещеры, был чернее тучи. Он сидел прямо на каменистой земле на солнцепёке и дрожал от холода. Тремя оставшимися пальцами правой руки судорожно сжав тот деревянный крестик, что на глазах Ахмеда повесил ему на шею палач из тюремной пещеры Новограда. <музыка> Турок подошёл, погладил хозяина по голове и ушёл за оружием. Иван и Ахмед вернулись вечером, молчаливые и подавленные. Все вопросы Иван игнорировал, а Ахмед и так был немым. — Завтра утром Ахмед отведет вас за наваром. — Настя, ты сегодня в кубрике переночуешь. На капитана было страшно смотреть. — Мне сегодня каюта понадобится, ладно? — Да, Фархад Викторович, нам все. все — Все-все-все аукнется. Ты прав, а я нет. Взгляд зацепился за письменный стол. На нем лежала кипа бумаг. Все свободное время Настя посвящала переписыванию учебников Бориса. Отдельной стопочкой лежали «Отче наш». Иван подержал листок с молитвой перед светильником. Строки и буквы сначала влезли в мозг, потом в сердце. А потом они там взорвались. Иван Андреевич Майоренко проморгался, встряхнулся и, встав на колени, стал старательно читать молитву. Следующим вечером на мечту вернулась неимоверно довольная трофеями команда грузчиков. Три автомата неизвестной конструкции, пулемет и совершенно роскошная винтовка с прикладом из темно-красного дерева с серебряной насечкой, гравировкой и мощнейшей оптикой. Маляренко равнодушно выслушал восторги по поводу оружия найденного домика на колесах и посмотрел сквозь прицел на берег. Да, вот из этой-то бандуры он и стрелял. Гравюра на цевье ружья изображала охоту на льва, и Ваня сразу поверил. Да из этого ружья льва можно убить запросто. Лейтенант и завала заволокли на палубу железный ящик с инструментами и расходными материалами для обслуживания оружия. Следом за инструментами появился вскрытый цинк. С непонятной маркировкой и надписью на английском языке «Сделано во Франции». Экипаж с криками восторга встречал каждый новый предмет. Коврик. Тот самый, из вагончика. Стекла, железный унитаз, шкафчик. Команда боцмана помародерила на всю катушку. «Унитаз? Унитаз!» Рядом с тихо закипающим Иваном сел Ахмед, старательно пряча глаза, турок сунул Ивану в руки рамка. На фотографии в деревянной рамочке на фоне того самого фордика стояла семья: папа, мама и маленькая девочка в белом платье. Иван вгляделся в лицо мужчины. Это он. Да. Палец Турка показал на женщину с ребенком. Руки Ахмеда показали совсем простую пантомиму. Там, с другой стороны, за фургоном, две могилы. Турок тяжело поднялся и поплелся в кубрик. Маляренко сам не заметил, что стал подражать Ахмеду. Сказать было нечего, оставалось только икать в уши пробился смех и гогот экипаж примеривал стульчак от унитаза на плечах франца и веселился от души коврик унитаз унитаз вам скоты маляренко подскочил как ненормальный и белыми от бешенства глазами обвел застывший экипаж скоты а убью ненавижу а Последнее, что запомнил Иван Маляренко, — пена, летевшая из его рта. Степь до да степь кругом, путь далёк лежит. Иван открыл глаза. В каюте было солнечно и не жарко. Лодка тихо поскрипывала, хлопал парус и шумели за бортом волны. На Ваниной кровати, в ногах, свернувшись калачиком, спала Настя. Мужики за стеной снова затянули. Степь да степь кругом. Продолжение этой песни они, наверное, просто не знали. — Настя! Настенька! Проснись! Голос у Вани был так тих, что он сам себя еле слышал. Настя услышала. «Дядя Ваня!» Взрослый ребенок проснулся, сел, подтянул колени под подбородок, обнял ноги руками и... «Настя! Настя! Не надо!» Сначала задрожал подбородок, потом у девочки затряслись губы, а из огромных глазищ ручьем хлынули слезы. «Папа, не делай больше так!» «Мне страшно!» Иван приподнялся и погладил девочку по голове. «Я больше не буду, дочка. Обещаю!» Все костяшки на кулаке были разбиты вдрызг. «Вот черт!» Глава шестая В которой Иван обнаруживает, поход идет сам собой без его участия. — Так, э, бать, мы ж Гибралтар еще вчера утром прошли. Губы у лейтенанта были как оладьи, толстые и распухшие. Вдобавок ко всему левое ухо Игоря раза в полтора превышало своими размерами правое. — Как вчера? Это ж сколько я... — Три дня, бать, три дня. Настя уж беспокоиться начала и назад поворачивать потребовала. Лейтенант отвернулся. А тут, как назло, такой ветер поднялся попутный. Но я и... Все мужики, что собрались вокруг Ивана на палубе, могли похвастаться боевыми отметинами. Украшение впавшего в ярость хозяина стало команде очень недешево. Но при этом все старательно делали вид, что ничего особенного не произошло. За двое суток почти 700 километров отмахали, если лагу верить. И это... Мы пролив в темняках проскочили... Как-то не знаю как. Ярмолаев потупился. Я только когда в полдень координаты снимал, понял, что мы уже западнее. И берег к югу стал отворачивать. Вчера на север повернул. Ну вот. То ли Испания, то ли Португалия. Горе-навигатор махнул рукой. И точно берег теперь тянулся по правому борту. Причем внешне он никак не отличался от побережья Африки. Камень, песок и соль и никаких признаков растительности. Ваня мутно посмотрел на унылые пейзажи, молча одними глазами попросил у всех прощения и ушел в каюту. «Ермолаев, за мной!» А мужики его, кстати, также молча одними глазами простили. «Оружие я все у себя в сундуке запер, а патроны у вас под кроватью лежат, и ружье это тоже». Маляренко сунулся под кровать и и вытащил оттуда почти двухметровой длины коробку из красного дерева с серебряной пластиной на крышке. «Львиная охота! Красиво!» Ермолаев протянул маленький ключ. «Подарочное! Дорогое, наверное!» Винтовка лежала на черном бархате в специальном углублении. Оптика лежала отдельно. «Патроны к ней есть!» Иван не стал доставать ружье, а просто провел пальцами по идеально чистому цевью и прикладу. Винтовка сияла, как новенькая. Вот! Ермолай выудил из-под кровати босса еще одну лакированную шкатулку, тоже из красного дерева. 82 штуки! Ярко-желтые, острые, как кинжалы, патроны масляно блестели каждый в своем гнезде из алого шелка. 18 штук не хватает! Маляренко повертел в пальцах патрон. На первый взгляд диаметр пули был миллиметров девять-десять. «Солидная штука». Длинной патрон был с указательный палец. «Ладно, что с остальным?» Автоматы французские первый раз такие увидели. Пока разобрали-собрали, намучились страшно. Дурдом, а не конструкция. Патроны из цинка не пересчитывали. Набили шесть рожков пока, и все. И две ленты для пулемета. И осталось там еще больше половины цинка. «Вот такие дела, Иван Андреевич!» «Люди!» «Что говорят?» Лейтенант напрягся. «Про поход что говорят?» а -а -а -а! Игорь заулыбался. Несмотря на все трудности, настроение у людей было отличное. Экипаж вовсе не рвался вернуться домой, а с все возрастающим интересом ожидал, «А чего ж там дальше-то будет?» За стеной глухо и громко бухнуло, Яхта вздрогнула и еще немного накренилась. Капитан и навигатор переглянулись. чуть «Тьфу, тьфу тьфу Как специально дует! Идем в среднем 15 километров в час!» Маляренко наклонился над картой. Берег Португалии был в целом довольно ровным, без больших бухт и значительных мысов. Да и по рассказам Герда выходило, что мели и рифы в этой части Атлантики — редкость. «Елки-палки! Атлантика!» Ваня пораженно уставился на своего заместителя. Пока он валялся в отключке, поход продолжился, сам собой, без его участия и руководства. Мало того, эти ребята, с которыми он временами разговаривал сквозь зубы и матом, вывели корабль в океан. «Игорех, пойдем-ка на палубу». «Да, это точно не море, даже не Средиземное». И вроде бы волны были точно такими же, и ветер, не сказать, что очень сильным, но но чувствовалось, что это океан. И с ним нужно держать ухо востро, потому что он может прихлопнуть эту скорлупку и не заметить этого. Мечта шла в трех-четырех километрах от берега, постепенно поворачивая вслед за ним к северу. На носу лодки сидел с подзорной трубой Дмитрий, целым правым глазом наблюдая за землей. «Что видишь?» «Пустыня, песок. Нет там ничего». Мужчине было очень жарко. Иван посмотрел на своего матроса и велел «Иди под навес, нечего здесь делать! Ермолаев, отворачивай к западу! Идти на пределе видимости берега!» Яхта пробила носом волну и подняла облако брызг. Мужики утерлись. Мечта шла вдоль самой западной части европейского континента. «Настя, а как ты это чувствуешь?» «Не знаю. Просто чувствую. Где-то там, вдали, что-то свербит, что ли. Не могу точно сказать. Как тысяча пчел, такой рой. Если я смотрю в ту сторону, то краем глаза иногда вижу этот рой, серый и маленький. А когда я его не вижу, то точно знаю, где он. И еще. Мне туда хочется. Как будто домой». К себе домой. Мне страшно. Я же точно знаю, что мой дом раньше был в Москве, а теперь в Севастополе. Не бойся. Все будет хорошо. Я тебе обещаю». На второй день перегона на север, вдоль берега Португалии, такой нужный попутный ветер переменился на западный. Команда под руководством Боцмана честно пыталась повторить то, чему их учил бельгийский яхтсмен. Идти зигзагом, ловя ветер в перебрасываемые с одного борта на другой эти гребаные бандуры, как выразился Виталий Николаевич. Кроме перекошенной палубы и сухих обедов, готовить суп, когда кастрюля соскакивает с печки было сложновато, экипаж не добился ничего. Пролив литры пота и намотав по оценке навигатора лишних 200 километров, моряки сдались. Самым поганым оказалось даже не это, а то, что Старпом произвел несложные подсчеты и громогласно, с матом-перематом объявил, что если бы они не маялись дурью, а убрав паруса просто пошли бы на двигателе, то за то же время они бы прошли по прямой точно такое же расстояние. Сухопутные морячки дружно выдохнули бля и косо посмотрели на боцмана. Маляренко, конечно, в возне с парусами участия не принимал, но ему было не весело. Матросы, особенно палубные, выглядели выжатыми лимонами. «Убирайте, паруса, к черту! Палубные спать! Боцман, в помощь к Францу! Будешь печку подтапливать, ясно?» Раздав всем причастным и непричастным трендюлей, капитан с чувством выполненного долга ушел в каюту. Утро началось с того, что Ивана растолкал встревоженный лейтенант и объявил, что берег исчез. Я думал, мы немного к западу отклонились, ну, повернули на восток. Два часа шли, нет берега, и все. Маляренко скептически посмотрел на своего лейтенанта. — Игорь, нам на восток надо? — Нет. — А куда нам надо? — Пока на север. — Вот ты плыви, твою дивизию, на север! Лейтенант выпрямился, откозырял и умотал в рубку. — Поспать не дал, пацан! Было понятно, что берег бывшей небольшой европейской страны под названием Португалия просто закончился. 700 километров яхта преодолела всего за пять дней. Надо пойти на карту посмотреть. Маляренко сполз с матраца и кряхтя полез по лестнице на палубу. Стоило только приоткрыть люк, как... Ай! Уф! Ай, уй! Ледяные брызги соленой воды умыли капитана и прогнали последние остатки сна. Бабах! бах С громким ударом кораблик проломил очередную волну и «Ай, бля! Уй!» На этот раз промочило до пупа. Яростно матерясь, Иван быстро выскочил на палубу, задраил люк в кубрик и осмысленно огляделся. Океан впечатлял. Он подавлял. Такого Ваня еще не видел. Маляренко нутром чувствовал. Это не шторм. Еще не шторм. Просто свежий ветер и волны, но... Эти водяные холмы просто пугали. На каждую такую высоту мечта карабкалась, словно альпинист, а потом проваливалась в пропасть, скатываясь вниз и вырезаясь носом в основание следующей водяной горы. По небу плыли редкие, но, черт возьми, мрачные темные тучи, а в ушах непрерывно свистел ветер. «Бать, не стой столбом, иди сюда!» Из рубки приоткрыв иллюминатор, орал рулевой. В рубке вокруг пустого кресла капитана собралась вся команда, даже столь редкий гость наверху, как Франц. К нему-то с первым вопросом и обратился капитан. «Как двигатель?» Идти под парусом при такой погоде для такого неподготовленного экипажа было смерти подобно. «Хорошо, двигатель, даже очень хорошо. Вода здесь холодная, намного холоднее, чем раньше. Если печь топить, то разница температур очень хорошая будет. Да.» «Быстрее идти сможем?» «Нет!» – немец покачал головой. «Не сможем! Полные большие, но и медленнее идти не будем!» Это была хорошая новость. Плохая новость заключалась в том, что Ермолаев не мог точно сказать, где они сейчас находятся. «Да и так понятно, что в Бискайском заливе! Где именно?» Летеха пожал плечами, а Иван закрыл глаза. Внешне на невозмутимом лице капитана не дрогнул ни один мускул, и вся команда была абсолютно уверена, что батя мыслит. Батя на самом деле мысленно крыл себя матом. «Придурок! Авантюрист хренов! Раздолбай, уродский! Куда тебе понесло? Надо было с Серегой пешочком идти!» Ощущения откачки при закрытых глазах были во сто крат хуже. Хотелось немедленно пристегнуться, благо, что ремни у бывшего самолетного кресла имелись. «Еще какие новости!» Сеанс связи прошел нормально. «Чего, говорят?» «Да не разобрал я сплошные помехи. Но я так думаю, уже то, что они знают, что мы живы, уже хорошо, да?» Ярмолаев с надеждой заглянул в глаза командиру. Ваня вздохнул. «Да, Игорь, это уже хорошо». С момента их выхода из бухты Севастополя... Прошел ровно один месяц. Отправив всех лишних по своим местам, Иван остался в рубке наедине с Игорем. Тот стоял у штурвала и делал вид, что его здесь нет. — Ладно, Игорь, не кори себя. Ты же не штурман, в конце концов, и не моряк. Мы тут все не моряки. Так, покурить вышли. Ермолаев шмыгнул носом и не ответил. Маляренко расправил карту. «Идем на север!» – рулевой скосил глаз на компас. «Ровно на север!» «А ветер куда дует?» «В левый борт!» – Ваня включил логику. «Значит, нас как минимум не сносит в открытый океан, так?» «Так!» По карте получалось, что если они и будут плыть так, как сейчас, то приплывут в Ирландию. В Ирландию почему-то не хотелось. «Поворачивай на северо-восток!» Маляренко прищурился «Чуть севернее!» По лобовому иллюминатору хлестнул плотный поток брызг. Палуба кораблика уже давно была вся залита водой, а боцман убрал и привязал все, что может смыть за борт. Мечта ударила носом в очередной водяной холм и поползла в гору. А Иван тихо порадовался, что здесь, в рубке, тепло, светло и мухи, как говорится, не кусают. А главное, сухо. Маляренко пристегнул ремни безопасности, вытянул ноги, положив их на подоконник, включил светильник и достал учебник Бориса по общему курсу физики. Ну-с, почитаем.